Энергетики и ядерщики, которых знают во всем мире. Крыжижановский Глеб Максимилианович. Годы жизни. 1872-1959. Родился в Самаре. В 1909 году написал первую научно-техническую работу о природе электрического тока. В 1910-1912 годах Заведовал в Москве кабельной электросетью. Руководил строительством электростанции в Подмосковье. Выдвинул идею строительства гидроэлектростанции под Саратовом. Участвовал в проектировании строительства первой в России районной электроцентрали электростанции на Торфе электропередачи и был ее руководителем. Был активным участником революции 1917 года потом работал над восстановлением и развитием энергохозяйства Москвы. С 1919 года председатель глав электро ВСНХ проектировал Волжскую ГЭС. В 1920 году по заданию Владимира Ильича Ленина написал работу «Основные задачи электрификации России». Стал председателем Государственной комиссии по электрификации России Гойл-Ро, был руководителем работ и автором нескольких разделов плана гойл -Ро. В 1921-1923 годы и в 1925-1930 годы председатель Госплана СССР, в 1930-1932 годы председатели Главэнерго, Нарком Тяжпрома. Академик, вице-президент Академии наук СССР, герой социалистического труда, близкий друг Владимира Ильича Ленина, член ЦИК СССР. Курчатов Игорь Васильевич, годы жизни 1903-1960. Родился в Уфимской губернии, окончил Таврический университет, физико-математический факультет. С 1930 года заведующий физическим отделом Ленинградского физико-технического института, родоначальник советского атомного проекта, который он вел с самого его старта 28 сентября 1942 года до собственной смерти. Курировал работу лично Иосиф Виссарионович Сталин. Под руководством Курчатова также была разработана первая в мире водородная бомба и первая термоядерная бомба «Царь-бомба» рекордной мощности. Параллельно с решением военной проблемы возглавлял решение задачи по мирному использованию атомной энергии. Результатом работ стали строительство и запуск в 1954 году Обнинской атомной электростанции. Она была первой в мире атомной электростанцией. Основатель и первый директор Института атомной энергии. Академик, лауреат Ленинской премии и четырех сталинских премий, трижды герой социалистического труда. Долежали Николай Антонович. Годы жизни. 1899-2000. Родился в семье инженера-путейца Антона Долежали, Чеха по происхождению. В 1943 году возглавил НИИ химического машиностроения который был привлечен к советскому атомному проекту, проектируя первые промышленные ядерные реакторы для производства оружейного плутония. После успешных испытаний атомной бомбы летом 1949 года приступил к разработке энергетических реакторов для корабельных установок. В 1954 году под руководством Долежали был разработан первый проект реакторной установки для подводных лодок, вода водяной схемы. В том же году вступила в строй первая в мире атомная электростанция в Обнинске, сердцем которой был агрегат АМ, первый в СССР канальный ядерный реактор водо-графитовой схемы. В 1952 году возглавил специальный институт, созданный для конструирования реакторов всех типов и руководил им 34 года. В 1961 году создал ядерную кафедру энергетические машины и установки в МВТУ и руководил ею 25 лет. Профессор, академик Академии наук СССР, дважды герой социалистического труда, лауреат трех сталинских Ленинской и двух государственных премий СССР. Александров Анатолий Петрович. Годы жизни 1903-1994 С 1943 года участвовал в создании атомного оружия. Был заместителем И.В. Курчатова в лаборатории номер 2 Академии наук СССР, позже ставшей известной как Институт атомной энергии имени И.В. Курчатова. В 1946-1955 годы был директором Института физических проблем Академии наук СССР, один из основателей советской ядерной энергетики. По инициативе Александрова и при его участии были разработаны и построены судовые энергетические установки для атомных ледоколов в Ленин, Арктика и Сибирь. Доктор физико-математических наук, профессор, академик, в 1975-1986 годы, президент Академии наук СССР, трижды герой социалистического труда, лауреат Ленинской премии, Государственной премии СССР и четырех сталинских премий. Лаврентьев Олег Александрович, годы жизни, 1926-2011. Родился в Пскове, ученый, независимо выдвинувший идею водородной бомбы, а также автор первого в СССР Предположение и конструктивного решения задачи управляемого термоядерного синтеза, ускорившего работы в этом направлении. Доктор физико-математических наук. Векслер Владимир Иосифович. Годы жизни 1907-1966. Окончил Московский энергетический институт. С 1930 -го года работал вовсе союзном, электротехническом институте, затем в физическом институте Академии наук СССР. Под его непосредственным руководством в 1947 году был построен первый советский синхротрон, а в 1957 году самый мощный в то время ускоритель протонов синхрофазотрон на 10 гигаэлектронвольт в городе Дубне. Академик Академии наук СССР академик-секретарь отделения ядерной физики Академии наук СССР, лауреат Ленинской премии. Арцемович Лев Андреевич. Годы жизни 1909-1973. Родился в Москве. Вскоре после защиты диплома переехал в Ленинград и в 1930 году поступил на работу в Ленинградский физико-технический институт ЛФТИ Академик Академии наук СССР, герой социалистического труда, профессор, основатель кафедры атомной физики МГУ. Под его руководством впервые в СССР был разработан электромагнитный метод разделения изотопов. Был непосредственным участником советского атомного проекта. С 1951 года бессменный руководитель исследований по физике высокотемпературной плазмы и проблеме управляемого термоядерного синтеза. Под руководством Арцемовича впервые в мире в лабораторных условиях была осуществлена термоядерная реакция. Лауреат Сталинской, Ленинской и Государственной премии СССР. Флеров Георгий Николаевич. Годы жизни 1913-1990. Родился в Ростове-на-Дону. Дипломную работу выполнил в 1938 году под руководством И.В. Курчатова и был оставлен в группе последнего физтехи. Сооснователь Объединенного института ядерных исследований в Дубне. Под его руководством были синтезированы трансурановые элементы периодической системы химических элементов с номерами от 102 до 110. Нобили, Лауренси, Резерфорди, Дубни, Бори и другие. Академик Академии наук СССР, герой социалистического труда, лауреат Ленинской премии. Математика. Первое в России математическое сочинение было напечатано в 1682 году в Москве. Оно и называлось «Считание удобное, которым всякий человек...» купующий или продающий, зело удобно изыскать и может число всякие вещи. Императорский Московский университет появился по инициативе Михаила Васильевича Ломоносова в 1755 году, а в 1760 году в нем открылась кафедра математики. Однако из-за отсутствия квалифицированных кадров лекции по высшей математике были включены в курс только в начале XIX века. Н. И. Лобачевский настолько опередил свое время, что был оценен по заслугам только спустя много лет после смерти. Советская математическая школа окончательно оформилась в 1930-е годы, и вскоре она стала одной из ведущих в мире. После 1991 года шесть россиян или выходцев из России получили... Философскую премию – самую престижную награду в мире математики. Лауреатами Философской премии стали Ефим Исаакович Зельманов, 1994 год, Максим Львович Концевич, 1998 год, Владимир Александрович Воеводский, 2002 год, Григорий Яковлевич Перельман, 2006 год, Андрей Юрьевич Окуньков, 2006 год, и Станислав Константинович Смирнов, 2010 год. По данному показателю Россия делит первое место соединенными Штатами Америки и Франции. Математики которых знают во всем мире. Лобачевский Николай Иванович. Годы жизни 1792-1856. Родился в Нижнем Новгороде. Математик один из создателей неевклидовой геометрии. Известный английский математик Уильям Клиффорд назвал его «Коперником геометрии». В течение 40 лет преподавал в Казанском университете, в том числе 19 лет руководил им в должности ректора. Получил ряд ценных результатов и в других разделах математики. Так, например, в алгебре он разработал независимо от метод приближенного решения уравнений. В математическом анализе получил ряд тонких теорем о тригонометрических рядах, уточнил понятие непрерывной функции, дал признак сходимости рядов и другое. В разные годы опубликовал несколько статей по теории вероятностей, механике, физике, астрономии и проблемам образования. Ковалевская Софья Васильевна годы жизни 1850-1891 Урожденная Корвин Круковская родилась в Москве. Ее наиболее важные исследования относятся к теории вращения твердого тела открыла третий классический случай разрешимости задачи о вращении твердого тела вокруг неподвижной точки. Этим тем продвинула вперед решение задачи, начатое Леонардом Эйлером и Жозефом Луи Лагранжем. Доказала существование аналитического голоморфного решения задачи Коши для систем дифференциальных уравнений с частными производными. Исследовала задачу Лапласа о равновесии кольца Сатурна. Решила задачу о приведении некоторого класса а интегралов третьего ранга к эллиптическим интегралам. Работала также в области теории потенциала, математической физики, небесной механики. В 1889 году получила Большую премию Парижской академии за исследование о вращении тяжелого несимметричного волчка, первая в России и в Северной Европе женщина-профессор и первая в мире женщина-профессор математики. Келдыш Мстислав Всеволодович. Годы жизни. 1911-1978. Крупный ученый в области прикладной математики и механики. Работая в ЦАГИ, поступил в 1934 году в аспирантуру, дополненную затем двухлетней докторантурой в Математическом институте имени В.А. Стеклова Академии наук СССР где занимается вопросами теории приближений функций. В июне 1944 года стал заведующим незадолго перед тем созданного отдела механики в Математическом институте Академии наук СССР и оставался в этой должности до 1953 года. В 1953-1978 годы директор Института прикладной математики Академии наук СССР трижды герой социалистического труда. Конторович Леонид Витальевич, годы жизни, 1912-1986. Родился в Санкт-Петербурге. В 1926 году, в возрасте 14 лет, поступил в Ленинградский университет. Окончил математический факультет, 1930 год, учился в аспирантуре университета. В 1930-1939 годы преподаватель, затем профессор Ленинградского института инженеров промышленного строительства. В 1934 году стал профессором Ленинградского государственного университета в 22 года. В 1935 году ему была присвоена ученая степень доктора физико-математических наук без защиты диссертации. После 1939 года согласился заведовать кафедрой математики военного инженерно-технического университета. После войны возглавлял отдел в институте математики и механики Ленинградского государственного университета. В 1958 году был избран членом-корреспондентом Академии наук СССР. Возглавил кафедру вычислительной математики. Был среди ученых первого призыва. Сибирского отделения Академии наук СССР. С 1960 года жил в Новосибирске, где создал и возглавил математико-экономическое отделение Института математики СОАН СССР и кафедру вычислительной математики Новосибирского университета. В 1964 году был избран академиком Академии наук СССР математика за разработку метода линейного программирования и экономических моделей удостоен в 1965 году вместе с академиком ВС Немчиновым и профессором В.В. Новожиловым Ленинской премии. Колмогоров Андрей Николаевич. Годы жизни. 1903-1987. Урожденный Катаев. Родился в Тамбове один из величайших математиков XX века, один из основоположников современной теории вероятностей. Им получены основополагающие результаты в топологии, геометрии, математической логике, классической механике, теории турбулентности, теории сложности алгоритмов, теории информации, теории функций, теории тригонометрических рядов, теории меры, теории приближения функций, теории множеств, теории дифференциальных уравнений, теории динамических систем, функциональном анализе и в ряде других областей математики. Профессор Московского государственного университета, доктор физико-математических наук, академик, президент Московского математического общества, герой социалистического труда. Перельман Григорий Яковлевич Год рождения 1966 Родился в Ленинграде. После окончания школы был без экзаменов зачислен на математико-механический факультет Ленинградского государственного университета. Побеждал на факультетских, городских и всесоюзных студенческих математических олимпиадах. Все годы учился только на отлично. Окончив с отличием университет, поступил в аспирантуру при Ленинградском отделении Математического института имени В. А. Стеклова. В 1990 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Седловые поверхности в евклидовых пространствах». Остался работать в институте старшим научным сотрудником. Доказал гипотезу Пуанкаре. Это первый и единственный на данный момент из решенных задач тысячелетия. В марте 2010 года Математический институт Клея Соединенные Штаты Америки присудил ему за это премию в размере 1 миллиона долларов США. В июне 2010 года проигнорировал математическую конференцию в Париже, на которой предполагалось вручение премии тысячелетия. ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ Россия продолжает оставаться одним из мировых лидеров в области физической науки. С 1991 года пять российских ученых, либо выходцев из России, получили Нобелевские премии по физике. Мировой рекорд астронома Л.В. Еленина Российский астроном Леонид Владимирович Еленин, сотрудник Института прикладной математики имени М.В. Келдыша, в 2017 году открыл свою шестую по счету комету. Ученый разработал и написал программное обеспечение для удаленного управления обсерваториями. Это позволило ему, находясь в Москве, управлять телескопом, расположенным за тысячи километров, в Австралии. 18 июля 2011 года Россия вывела на орбиту крупнейший в мире космический телескоп, радиотелескоп «Радиоастрон» позволяющий получить самое высокое угловое разрешение за всю историю астрономии. «Радиоастрон» — это международный космический проект с ведущим российским участием по проведению фундаментальных астрофизических исследований в радиодиапазоне электромагнитного спектра с помощью космического радиотелескопа, КРТ-смонтированного на российском космическом аппарате «Спектр-Р». Координатор проекта – Астрокосмический центр «ФИАН», создатель аппарата «Спектр-Р» НПО имени Лавочкина, главный конструктор – Владимир Евгеньевич Бабышкин. Масса «Спектра-Р» составляет 3800 кг, из них 2600 кг приходится на научную аппаратуру. Этот радиотелескоп с приемной параболической антенной диаметром 10 метров является крупнейшим в мире космическим телескопом, что было отмечено в Книге рекордов Гиннесса. Физики которых знают во всем мире. Иоффе Абрам Федорович. Годы жизни. 1880-1960. Родился в Полтавской губернии окончил Санкт-Петербургский технологический институт и Мюнхенский университет в Германии, где работал под руководством ВК Рентгена и получил степень доктора наук. Физик-организатор науки, обыкновенно именуемый отцом советской физики, академик-создатель научной школы, давший таких выдающихся физиков, как А.П. Александров, П.Л. Капица, и. и. Кикоин и В чатов и другие герой социалистического труда основатель физико-технического института российской академии наук Френкель яков ильич годы жизни 1894 1952 родился в ростове на дону в 1913 году поступил в петербургский университет через три года окончил его и был оставлен в университете для подготовки к профессорскому званию. Создатель первого курса теоретической физики в СССР, автор понятий электронной дыры, дефекта по Френкелю, эффекта пула Френкеля, модели Френкеля Контровой. Капица Петр Леонидович. Годы жизни 1894-1984. Родился в Кронштадте видный организатор науки. Основатель Института физических проблем, директором которого он оставался вплоть до последних дней жизни. Один из основателей Московского физико-технического института. Первый заведующий кафедрой физики низких температур физического факультета Московского государственного университета. Лауреат Нобелевской премии по физике 1978 года за открытие явления сверхтекучести жидкого гелия. Известен также работами в области физики низких температур, изучения сверхсильных магнитных полей и удержания высокой температурной плазмы. Разработал высокопроизводительную промышленную установку для снижения газов «Турбодетандер» Дважды, социалистичес... «Дважды герой социалистического труда». Вавилов Сергей Иванович, годы жизни 1891-1951, родился в Москве основатель научной школы физической оптики в СССР, действительный член и президент Академии наук СССР 1945-1951 годы, младший брат Н.И. Вавилова, ученого-генетика, Выдающийся исследователь люминесценции, один из основателей нелинейной оптики, открыл закон Вавилова с автором открытия эффекта Вавилова-Черенкова. Франк Илья Михайлович, годы жизни 1908–1990. Родился в Санкт-Петербурге в семье математика М.Л. Франка. После окончания в 1930 году Физико-математического факультета Московского государственного университета. Работал в Ленинграде в ГОИ у профессора А.Н. Теренина. С 1934 года работал в ФИАН имени П.Н. Лебедева. В 1944 году стал профессором Московского государственного университета. С 1968 года академик Академии наук СССР лауреат Нобелевской премии по физике 1958 года, дал теоретическое объяснение эффекту Вавилова-Черенкова соавтор формулы Франка Тамма. Сахаров Андрей Дмитриевич. Годы жизни. 1921-1989. Родился в Москве. По окончании средней школы в 1938 году поступил на физический факультет Московского государственного университета. В 1948 году был зачислен в специальную группу и до 1968 года работал в области разработки термоядерного оружия, участвовал в проектировании и разработке первой советской водородной бомбы. Одновременно с Иетамом... 1950-1951 годах проводил пионерские работы по управляемой термоядерной реакции. Доктор физико-математических наук в возрасте 32 лет был избран действительным членом Академии наук, став вторым по молодости на момент избрания академиком в истории Академии наук СССР. Лауреат Нобелевской премии мира за 1975 год. Велихов Евгений Павлович. Год рождения 1935. Родился в Москве физик-теоретик, педагог, профессор, доктор физико-математических наук, вице-президент Академии наук СССР 1978-1991 годы и Российской Академии наук 1991-1996 годы. Президент Национального исследовательского центра Курчатовский институт. Руководитель программы по созданию управляемого термоядерного реактора. Руководитель проекта международного экспериментального термоядерного реактора ИТЭР. Герой социалистического труда. Астрономы и астрофизики которых знают во всем мире. Фридман Александр Александрович. Годы жизни 1888-1925. Родился в Санкт-Петербурге, первым в России понял необходимость создания отечественного авиаприборостроения. В годы войны и разрухи воплотил идею в жизнь, став основателем и первым директором завода Авиаприбор в Москве. В 1918-1920 годы профессор кафедры механики недавно организованного Пермского университета, потом декан физико-математического факультета. В 1920 году создал на факультете три отделения и два института – геофизический и механический. В 1920 году работал в главной физической обсерватории. С 1924 года – главная геофизическая обсерватория имени А.И. Ваейкова в созданном по его инициативе математическом бюро. Одновременно в качестве профессора кафедры прикладной аэродинамики преподавала на только что открывшемся факультете воздушных сообщений Института инженеров путей сообщения. Струве Людвиг Оттович. Годы жизни. 1858-1920 родился в царском селе в семье известного астронома Отта Васильевича Струве, который был сотрудником Пулковской обсерватории. В 1862 году он стал ее директором. Поэтому детство Людвига прошло в Пулкове среди исследователей астрономов. Был профессором физико-математического факультета Харьковского университета, преподавал общую сферическую и теоретическую астрономию, небесную механику, высшую геодезию и математику. Помимо этого вел астрономический кружок, руководил мастерской точной механики, созданной по его инициативе, и лично занимался конструированием астрономических приборов. В 1912 году был избран на должность декана физико-математического факультета одновременно развивал Харьковскую обсерваторию, улучшая ее материальную базу и участвуя в экспедициях. Известен определением точных координат звезд, измерением скорости вращения галактики и изучением покрытий звезд Луной. Струве Отто Людвигович. Годы жизни 1897-1963. Родился в Харькове сын русского астронома Эл О. Струве, почти 25 лет возглавлявшего Харьковскую обсерваторию. Уехал из России в 1920 году. Один из крупнейших астрофизиков 20 века. В 1932-1947 годы директор яркской обсерватории. В 1946-1949 годы Президент Американского астрономического общества в 1952-1955 годы. Президент Международного астрономического союза. Линда Андрей Дмитриевич. Год рождения – 1947. Родился в Москве. В 1972 году окончил физический факультет Московского государственного университета. В 1975 году защитил диссертацию в физическом институте имени Лебедева. С 1984 года доктор физико-математических наук. С 1989 года работал в теоретическом отделе Европейской организации по ядерным исследованиям CERN в Швейцарии. В 1990 году эмигрировал в Соединенные Штаты Америки, став профессором физики Стэнфордского университета. Создатель хаотической теории инфляции Вселенной. Открыл СС-эффект в двойных звездах, изобретатель небулярного спектрографа, соавтор метода определения скорости вращения звезд, автор идеи обнаружения экзопланет методом Доплера. Химия России занимает первое место в мире по открытию химических элементов в 21 веке. Пока было открыто четыре химических элемента ⁇ Аганесон, Нихоний, Московий, тонасин, соответственно, в 2002, 2003, 2003 и 2010 годах. И все они были открыты в России, в Объединенном институте ядерных исследований. О-И-Я-И и в Дубне. Периодическая система химических элементов Менделеева. История науки знает множество крупных изобретений, однако немногие из них можно сопоставить с периодическим законом химических элементов, открытым Дмитрием Ивановичем Менделеевым. Годы жизни 1834-1907. В середине XIX века были открыты 63 химических элемента, и Менделеев придумал свою периодическую таблицу в 1869 году. Так на свет появилась фундаментальная система, которой до сих пор пользуются как школьники, так и ученые во всем мире. Принято считать, что свою таблицу Менделеев увидел во сне, и ему оставалось лишь записать ее и обосновать, Конечно же, это миф. Просто Менделеев увидел свою таблицу после того, как не спал несколько ночей подряд, пытаясь изложить на бумаге уже созревшие в его мозгу представления. Своему другу, посетившему его незадолго перед открытием, Менделеев признавался. «Все в голове сложилось, а выразить таблицей не могу». Получается, Менделеев работал много лет, словно сумасшедший, и лишь потом его вдруг посетило озарение. Сам ученый, отвечая на вопрос, как же он все-таки открыл периодическую систему, говорил так, «Я над ней, может быть, 20 лет размышлял, а вы думаете, сидел и вдруг готова?» Конечно же, открытие Менделеева было совершено им не случайно и уж точно не во сне. Всему этому предшествовала огромная работа. Менделеев тщательно изучил описание свойств известных тогда элементов и их соединений. После этого он изготовил картонные карточки и на каждую нанес название элемента, его атомный вес, формулы соединений и основные свойства. После этого он очень долго раскладывал эти карточки словно по сеанс, пытаясь как-то систематизировать химические элементы расставив их в некоем логическом порядке. Постепенно Менделеев понял, что с изменением атомного веса меняются и свойства элементов. А тем временем наступил февраль 1869 года. Получается, что к этому времени концепция уже была в голове ученого. Ему оставалось лишь совершить финальное усилие, и оно было сделано его подсознанием. 17 февраля 1 марта 1869 года Менделеев отправил в типографию рукопись, в которой был изложен его опыт системы элементов, основанной на их атомном весе и химическом сходстве. Уже через две недели он представил в Русское химическое общество статью соотношении свойств с атомным весом элементов» программирование, телекоммуникации и ИТ-технологии. Россия занимает первое место в мире по количеству выигранных международных студенческих олимпиад по программированию в 21 веке. В 2006 году победителем стала команда Саратовского государственного университета. В 2004, 2008, 2009, 2012 В 2013 и 2015 годах команды Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий механики оптики. В 2001, 2014 и 2016 годах команды Санкт-Петербургского государственного университета. Программное обеспечение занимает третье место в российском экспорте после нефти и оружия. В 2015 году на третьем месте по выручке после нефтянки и оружейников оказались поставщики компьютерных программ. Более того, по темпам роста выручки разнообразное программное обеспечение держит первое место. Если в 2014 году Россия продала за рубеж программ на 6 миллиардов долларов США, почти 400 миллиардов рублей по текущему курсу, то год спустя этот показатель вырос до 7 миллиардов долларов США, до 460 миллиардов рублей. В программной индустрии в России заняты 160 тысяч человек, что сравнимо с числом работников почты и железной дороги. Россия занимает одно из первых мест в мире по числу радиостанций, которых насчитывается около 2400. Россия занимает первое место в Европе по количеству интернет-пользователей. В ноябре 2011 года Россия занимала первое место в Европе по количеству интернет-пользователей. Российская интернет-аудитория составляла 52,5 миллиона пользователей. К 2016 году аудитория интернет-пользователей в России в возрасте от 16 лет и старше дошла до 70,4% что составило порядка 84 миллионов человек. Проникновение интернета среди молодых россиян 16-29 лет достигло предельных значений 97%. Прирост российской аудитории пользователей интернета на мобильных устройствах в 2016 году составил 6 миллионов человек. Сегодня 56 миллионов россиян в возрасте от 16 лет пользуется интернетом на мобильных устройствах, смартфонах и планшетах. Российский интернет занимает третье место в мире по надежности. В 2016 году российский интернет занял третье место в мире по надежности. Обогнать его удалось лишь Великобритании и Соединенным Штатам Америки. Всего же интернет работает в 236 странах мира. Россия занимает второе место в мире по дешевизне мобильного интернета. Россия к концу 2020 года заняла второе место среди крупнейших экономик мира. Первые 50 стран по объему ВВП в рейтинге доступности мобильного трафика. А В 2020 году 1 гигабайт трафика обходился российскому абоненту в 24,6 рубля. Дешевле гигабайт стоил только в Индии – 9,2 рубля. Тарифы, номинированные в национальных валютах, пересчитывали в рублевом эквиваленте по курсу Центрального банка на начало 2021 года. Для сравнения, средняя стоимость одного гигабайта мобильного трафика на мировом рынке в 2020 году составила почти 189 рублей против… 187 рублей годом ранее. В России же цена гигабайта, напротив, снизилась примерно на 35%. Российский канал RT является самым просматриваемым новостным каналом на YouTube. Российский канал RT вещает на английском, испанском и арабском языках. Он доступен для более чем 700 миллионов зрителей по всему миру, и является самым просматриваемым новостным каналом на YouTube более 4 миллиардов просмотров по состоянию на 2017 год. Россия находится на пятом месте в мире по числу используемых мобильных телефонов. В России число используемых мобильных телефонов в полтора раза превышает размер населения. Россия занимает второе место в мире по доступности услуг сотовой связи. Россия оперирует системой ГЛОНАСС, одной из двух в мире полностью развернутых глобальных навигационных спутниковых систем, наряду с американской GPS. Россия является третьей в мире страной по объему интернет-трафика. Российская социальная сеть ВКонтакте является четвертым по посещаемости сайтом мира и второй по популярности соцсети в мире. Российский интернет-поисковик Яндекс является четвертым по популярности в мире, занимая важное положение на рынках стран СНГ и Турции. Россия – одна из очень немногих стран мира, которые имеют современные процессоры собственной разработки. Россия стала крупнейшим европейским рынком компьютерных игр. В 2016 году объем рынка игровых ноутбуков в России вырос на 17% и достиг 8 миллиардов рублей. Основная причина роста популярность – киберспорта. А наибольший рост показала категория устройств в сегменте от 60 тысяч рублей. Российское телевидение и радио являются одними из наиболее развитых и технологически продвинутых в мире. Россия занимает первое или одно из первых мест в мире по числу телевизионных станций, телеканалов которых насчитывается по меньшей мере 3300. Изобретателем чуда XX века называют Зварыкина Владимира Кузьмича. Годы жизни 1889-1982. Родился в Муроме, окончил Петербургский технологический институт, познакомился с профессором Б.Л. Розенгом, занимавшимся проблемой электронной передачи и изображений на расстояние. В 1918 году уехал в Соединенные Штаты Америки, начал работать в компании Westinghouse Electric в Питтсбурге. Там принялся за реализацию давно вынашиваемых идей электронного телевидения. К 1923 году он создал телевизионное устройство, основой которого являлась оригинальная передающая трубка с мозаичным фотокодом. В 1929 году запатентовал кинескоп диагональю в 9,5 дюйма, примерно 24 сантиметра, приемную электронно-лучевую трубку, основные черты которой сохранились до сих пор в телевизионных приемниках. Познакомился с Дэвидом Сарновым, выходцем из России, а в то время генеральным менеджером компании Radio Corporation of America. В 1931 году, работая с Сорновым, создал специальную электронно-лучевую трубку «Иконоскоп» от греческих слов «изображение» и «видеть». После этого принялся за разработку телевизионной системы в целом. В 1940-е годы внес значительный вклад в развитие других направлений техники. Им была выполнена серия работ по созданию первых в мире электронных микроскопов, В его лаборатории разрабатывались также Ортикон, Ведикон, электронно-оптические преобразователи. Среди его разработок – компьютерный метод прогнозирования изменений погоды с использованием метеоракет и компьютерной обработкой данных, система электронного управления движением транспорта на скоростных автомагистралях, экспериментальный образец радиоуправляемого безопасного автомобиля и так далее. Особенно плодотворной в эти годы оказалась его деятельность в области медицинской электроники. А еще он создал читающее телевизионное устройство для слепых. В.К. Зворыкин – это человек, которому принадлежит изобретение чуда 20 века – электронного телевидения. В 1938 году в СССР освоили производство телевизоров ТК-1 с кинескопом Зварыкина. И на основе Зварыкинских кинескопов создавались телевизоры вплоть до 1990-х годов.